Глава девятнадцатая. Самкнувшиеся челюсти. Когда игоры рыцарь девятьсот девяносто девять вышел из храма, то обнаружил, что окутан темнотой. Солнце полностью скрылось за горизонтом. Это беспокоило его, но еще больше обеспокоили ниппы, бегающие вокруг в состоянии паники. Что происходит? спросил он, выходя из задхлова храма. Разведчики говорят, что две огромные армии пауков направляются прямо к нам. сказал учитель. Оглянувшись на храм, игрорыцарь увидел копателей и крафтера, выходящих оттуда. В темноте факелы, которые были расставлены вокруг сооружения, подсвечивали его, словно священный памятник. Их огни разгоняли ночную тень. Игрорыцарь увидел, что жители деревни построили ряд стен вокруг храма. Камень, кирпич, булыжник и грязь использовались повсюду. Все, что могло бы стать препятствием для монстров, которые медленно приближались к ним, Было полезно в такой ситуации. По бокам храма он заметил высокие башни лучников, тоже построенные из булыжника и грязи. Сверхушки каждой ниппы в разные стороны направляли свои луки, а у основания башен были установлены динамитные пушки, развернутые в разных направлениях, чтобы охватить как можно большее поле обстрела. Вокруг пушек жители деревни насыпали участки песка душ, в надежде, что зыбкие блоки еще сильнее замедлят продвижение нападающих. «Интересно, откуда у них столько песка душ?» — задумался игрорыцарь. Он решил, что ответ, вероятно, как-то связан с его другом Шоном. От этой мысли мальчик улыбнулся. Перед храмом Ниппа расчистили огромную часть джунглей, из-за чего монстрам придется пересекать большую открытую площадку. По всей площади были установлены факелы. Лучникам будет куда легче целиться в ходячие мишени. Пылающие огни мерцали на ветру, рисуя пейзаж причудливой кистью. Большие круги золотистого освещения усеивали затененную площадь, как огромные яркие точки на холсте художника. Расчет тут был на то, что с помощью этих горящих точек монстров будет легче увидеть и уничтожить. По всей поляне тянулись широкие полосы гравия. Игрорыцарь догадывался, что жители деревни, скорее всего, сделали ловушки из редстоуна, как это было в их собственной деревне. Он заметил здание из булыжника прямо у входа в храм. Внутри он мог разглядеть рычаги, установленные на стенах, и тонкие линии из редстоуна, ведущие к каждому. На окнах строения были железные решетки. Они позволили бы оператору наблюдать за битвой, но быть в безопасности при нападении. Жители и правда постарались. «Вы все отлично справились!» — крикнул игрорыцарь. Нипы заулыбались, вытирая пот со своих лбов. Многие все еще добавляли блоки к стенам, В то время как другая группа углубляла речной канал, окружающий храм, что затрудняло переход через него в брод, внезапно охотница оказалась рядом с ним. Они проделали хорошую работу, не так ли? – спросила она. Да, они огромные молодцы, – ответил мальчик, но затем наклонился ближе к ней и сказал тише: «Проблема в том, что здесь мы загнаны в угол. У нас нет мобильности, нет возможности быстро сменить поле битвы. По сути, мы оказались в ловушке, прижавшись спиной к морю». Он огляделся, чтобы убедиться, что его больше никто не слышит. Хирабрин может продолжать посылать на нас монстров волну за волной, и мы ничего не сможем сделать, кроме как сражаться, пока нас медленно не сведут на нет. Я видел, сколько монстров у него есть для этого боя, и мы не можем победить такое количество. Охотница посмотрела на него, а затем одарила одной из своих безумных улыбок. Эй, верь в нас, сказала она. Посмотри на всех этих людей вокруг тебя. Разве ты не видишь отвагу в их глазах? Затем охотница сказала погромче, чтобы все могли слышать. Хирабрин может посылать против этих укреплений столько существ, сколько захочет. Они будут разбиваться о наши стены, и мы будем отбрасывать их назад снова и снова. Непоза аплодировали. Вот видишь? сказала она, поворачиваясь обратно к игровой церю 999. Ничего такого. О чем ты говоришь? тихо сказал он. Меня беспокоит не пауки, хоть я и видел сколько их, и выживание после этой атаки уже само по себе будет чудом. Но давай предположим чисто теоретически, что мы победили пауков. Что нам делать с хирабрином? Затем он наклонился ближе и прошептал ей на ухо: с его способностью телепортироваться он может просто перемещаться повсюду и атаковать нас по одному, и мы не сможем остановить его. Игрорыцарь заглянул в ее темнокарие глаза. Вокруг вьющихся рыжих волос, освещенных ближайшим факелом, мерцал малиновый ореол. Что же я собираюсь со всем этим делать? «Ты собираешься делать то, что делаешь всегда», — сказала она. «И что это?» «Ты поймёшь это в последнюю секунду, а затем сделаешь что-нибудь сумасшедшее, что полностью перевернёт ход игры», — разложила ему по полочкам охотница. «Это то, что ты делаешь, то, что делает тебя игроком, который не игрок. Так что тебе не о чём беспокоиться. Просто наберись терпения и дождись того вдохновения, которое всегда приходит к тебе, когда всё уже кажется потерянным». Хотя я не стану возражать, если ты вдруг поймешь, что делать немного раньше. Она улыбнулась и хлопнула его по спине, затем убежала, смеясь. Ее зачарованный лук светился голубым переливчатым сиянием в темноте. Повернувшись обратно к храму, игроры царь увидел монет, стоящую у входа. Рядом с ней была швия. Подбежав к ним, он поймал пару как раз в тот момент, когда они собирались убежать и занять какую-то позицию среди защитников. Монет, швия, подождите! — крикнул Игрорыцарь, приближаясь. «Как дела, братишка?» — спросила его сестра. «Куда вы обе направляетесь?» — поинтересовался он. «Для нас есть отличное место в башне лучников слева», — сказала швея, вытаскивая лук. Волны магии разбегались рябью по всей его длине, освещая ее лицо голубым сиянием. «Не для монет», — произнес Игрорыцарь. Обернувшись, он увидел, что его сестра тоже вытащила свой лук, и тот тоже был зачарован. Откуда у тебя это? – спросил он, указывая на ее оружие. Я видел охотницу, и у нее с собой был свой. Разведчики наткнулись на несколько скелетов, объяснила монет сто тринадцать. У одного из них было это замечательное оружие, и они решили, что я могла бы неплохо им воспользоваться. Игра рыцарь кивнул головой, но потом схватил ее за руку, когда она вновь попыталась уйти к башне. Не а, приказал он. Ты не пойдешь туда. Папа сказал, что я в ответе за тебя. Нравится мне это или нет? И когда начнется битва, там будет опаснее всего. Ты все еще не доверяешь мне, не так ли? спросила монет сверя, поглядя на своего брата и отказываясь отступать. Дело не в доверии, а в ответственности. Папа назначил меня ответственным, потому что ему пришлось уехать, как обычно. Я не хочу этого, но теперь у меня нет выбора. Я дам тебе задание, и если ты меня не послушаешься, то я попрошу одного из нипов отвезти тебя в безопасное место. Осмотрев направо, он поймал взгляд кузнеца и жестом пригласил его подойти поближе. Большой Нип в пыльном фартуке подбежал к нему, готовый в очередной раз сопровождать девочку. Монет взглянула на кузнеца, вздохнула и нехотя кивнула головой. Отлично, сказал играрый царь. Теперь твоя работа охранять оракула. Возвращайся в храм и оставайся там, пока я тебя не позову. Но я могу помочь в битве, закричала она. Без обид, Монет. Но что может изменить одна дополнительная стрела? Оглянись вокруг, мальчик указал на ниппов, которые заканчивали военные приготовления. Деревенские жители готовы к тому, что вот-вот произойдет. Это было частью их жизни в течение многих лет. Но ты, ты ничего не знаешь о войне, о сражениях. Твоя единственная стрела ничего не изменит. Теперь иди и делай, как я сказал. Но начала ныть сестра. Но и грозы царь повернулся и взглянул на кузнеца. Тот сделал шаг вперед и сверху посмотрел сверху вниз на монету сто тринадцать. «Прекрасно!» — огрызнулась она, и, надувшись от обида, отправилась обратно в храм. Проследив, как девочка медленно шаркает внутрь, Игрорыцарь повернулся и столкнулся лицом к лицу со швеей. «Знаешь, ты ошибаешься насчет нее?» — сказал это. «В смысле?» — спросил Игрорыцарь. «Я должен заботиться о ней, это моя ответственность. Так что же еще я могу сделать, кроме как поместить ее куда-нибудь в безопасное место?» «Как же я ненавижу всю эту ответственность!» — в очередной раз подумал он. «Во-первых, здесь нет безопасного места», — сказала швея. «И во-вторых, заботиться о ней не значит сажать в коробку. Заботиться значит относиться к ней с уважением и позволить ей доказать свою состоятельность не только тебе, но и самой себе. То, что ты сделал, заставило ее чувствовать себя незначительной, а это еще хуже, чем подвергнуться какой-то опасности». Она остановилась, чтобы вытащить стрелу из своего инвентаря и поставить на тетиву. Тебе стоит больше верить в свою сестру, точно так же, как и я верила в тебя. Шуиа развернулась и побежала к башне лучников. Игра рыцарь хотел было пойти за ней, но крик из джунглей остановил его. Они приближаются, они приближаются, они! Голос внезапно резко оборвался. Это был один из наблюдателей. Капатель разместил их на верхушках деревьев, оконных разведчиков расставил по всем джунглям. Этот крик заставил всех ниппов быстро взяться за оружие и мигом занять свои оборонительные позиции. Игрорыцарь видел, как лучники на башнях вставляют стрелы в свои луки, держа оружие одной рукой. Нипы расставляли факелы вдоль оборонительных стен, чтобы хорошо видеть в темноте. Те, кто обслуживал пушки, подобрали штабеля динамита и подготовили свою артиллерию. Воины вскочили на коней и обнажили мечи, которые сверкали в свете полной луны. Все фигуры на их стороне игрового поля были готовы, но по какой-то причине игрорыцарю 999 все это казалось каким-то неправильным. Ему здесь чего-то не хватало, но он не мог понять чего именно. Оглядывая их оборону, он глазами искал Крафдера. Он хотел спросить его чего не хватает, но было слишком поздно. Пауки здесь! крикнул всадник, выезжая из джунглей. Его доспехи уже были потрескавшимися и в царапинах. Игрор рыцарь увидел, как еще больше всадников двигалось между деревьями, пытаясь скрыться среди листвы, но их попытки были тщетными. Казалось, что их поглотил какой-то темный прилив, щелкающая волна, у которой было множество красных глаз и жажда пролития крови. Крики всадников о помощи раздирали сердца защитников, но все они понимали, что ничего уже нельзя было сделать. Прямо перед ними из джунглей выплеснулась гигантская волна пауков. Черные тела сливались с ночной тьмой, их глаза ярко светились. Существа остановились на краю леса. Там были пещерные пауки вперемежку с гигантскими черными пауками. Некоторые были намного меньше, видимо просто детеныши, но с острыми как бритва когтями и ядовитыми клыками. Их было так много, что и Гарр Рыцарь 999 даже не смог всех сосчитать. На вершине отвесной скалы, возвышавшейся над храмом, игрок рыцарь вдруг заметил, как один паук, крупнее всех остальных, медленно подошел к краю и посмотрел на них сверху вниз. У этого паука были ярко фиолетовые глаза, горевшие неутолимой ненавистью к нипам. Игрок рыцарь знал, что это был тот самый паук, который преследовал его во снах. Шейкулут, творение Хирабрина. Игрок, который не игрок, видел, как паучья королева смотрит сверху на свою армию. казалось, что она улыбалась. Прострелив за ее взглядом, мальчик увидел, что они были полностью окружены. Пауки были не только прямо перед ними, но и по бокам, закрывая их от берега океана, который находился примерно в двадцати блоках за храмом. Шейкулут заточила их в ловушку, и челюсти Капкана вот-вот могли захлопнуться. Игрок, который не игрок, не знал, что делать. Там было так много пауков, так много ненависти с обеих сторон. Он надеялся, что решение появится в его голове, как и сказала охотница, но кусочки головоломки полностью отсутствовали, у него совсем не было идей. Итак, за неимением другого выбора, кроме как оттивавать, игоры царь девятьсот девяносто девять вытащил свой зачарованный меч и выдвинулся на передний край их обороны, высоко подняв свое оружие и сделав самый глубокий вдох, который только могли вместить его квадратные легкие, он закричал изо всех сил. а к его крику присоединились и все нипы «За Майнкрафт!» Он крепко сжал рукоять меча и стал ждать.